Глава семнадцатая «Пап, а все же, что за тип этот стрейкер? Может, все же разведчик, скажем, английский?» Поезд катил по малороссийским степям. До Харькова, где ожидалась долгая стоянка, было еще верст сорок, так что путешественники развлекали себя как могли. На этот раз отец с сыном, в который уже раз обсуждали послание Николки, Изрядная его часть была посвящена схватке со злыдним Вандерстрейкером, так что Иван опять возвращался к этой теме и каждый раз со свежей идеей. Сегодня, например, он заявил, что бельгиец вовсе никакой не бельгиец, а британский агент, который захватил доцента Евсеина с целью выведать тайну путешествия во времени и натаскать из будущего всяких секретов и технических штучек. То, что затеяно это было для того, чтобы унизить Россию, даже не говорилось, настолько было очевидно. Ну да... «Опять англичанка гадит?» Олег Иванович взглянул на сына с жалостливой иронией. Ваня вполне разделял англофобию авторов военно-исторической фантастики, столь модной в 2014 году. «А что, немедленно вскинулся Иван и гадит! Забыл, что ли, как они в Басре?» Олег Иванович не забыл. Помнил он и ненависть во взгляде сына, которым тот проводил английский броненосец. «Да, похоже, у лейтенанта Никонова появляется единомышленник». Неясно только, огорчаться этому или радоваться. Да нет, скорее всего, никакой он не разведчик, и именно что бельгиец. Не забыл еще, что я тебе про их короля Леопольда рассказывал? Его вон при дворах Европы иначе как коронованным маклером и не называют. Мало ли какие авантюристы на него работают. Этот стрейкер вполне может оказаться агентом Леопольда. Причем агентом не в смысле разведчиком, а в смысле коммерческим представителем. Могу себе представить, какой гешефт сделает король, если стрейкер раздобудет ему, скажем, сведения об алмазных трубках в Конго. Их там найдут только в конце сороковых годов двадцатого века, и побольше, чем в Намибии. И золота там хватает. А может, стрейкер для себя старается. Яблочко от яблони, знаешь ли. Я так думаю, бельгиец этот типичный международный авантюрист, вроде Морица Беневского. Пшек? Немедленно спросил Иван. Поляков он любил, особо трепетно, почти как англичан. Пшеки сплошь жульё. Словак, улыбнулся отец, путешественник и авантюрист. Между прочим, умер королём Мадагаскара. Ничего себе восхитился Ваня, ну мужик дал, уважаю. А русские авантюристы были? Сколько угодно, ответил Олег Иванович. Скажем, Корнет Савин, он нас Таню почти забыли, хотя вроде у Акунина было что-то такое не читал, покачал головой Ваня. А чем этот корнет знаменит? Да уж знаменит, и отец устроился поудобнее. История корнета Савина призанятнейшая. Сей герой, канагвардеец, гусар, оказался замешан в скандале с кражей бриллиантов и заклада одной иконы. Висела эта икона не где-нибудь, а в мраморном дворце, в спальне великой княгини. И в краже подозревали не полотера или истопника, А ни много ни мало великого князя Николая Константиновича. Было ему тогда всего 24 года, и он мило развлекался в семейном гнездышке с девицами сомнительного поведения. Впрочем, не об этом сейчас речь. К той краже Корнет Николай Сайвин, бывший в ту пору 19-летним оболтусом, никаким боком не относился. Дело, как водится, спустили на тормозах, великий князь все-таки... И вот через много лет карнет успевший к тому времени повоевать добровольцем в Болгарии и даже отличиться под плевной, вдруг заявляет. Постой, когда же это было, перебил сам себя Олег Иванович? Ну да, вроде бы в 1886 году. В общем, Савин заявил, или еще не успел, да-то я не знаю, что никакой вульгарной кражи не было вовсе, а был революционный заговор, который возглавлял великий князь. И деньги от продажи бриллиантов должны были пойти на дело свержения государя императора Александра Второго. И якобы великий князь самолично передавал эти деньги Софье Перовской. Одна из лидеров народной воли руководила убийством Александра Второго. А он, Корнет савин был поверенным великого князя в революционных делах, хотя на самом деле только водил ему девиц. но ну и понеслось. Позже савин поставлял, то есть будет поставлять, русских лошадей итальянской армии. Но сбежит с деньгами. И самая грандиозная афера. Саввин делает попытку внушить турецкому султану абдулгамиду что он – великий князь Константин Николаевич и кандидат на болгарский трон. Но не выйдет. Его разоблачат и вышлют в Россию, а там определят на вечную ссылку в Иркутскую губернию. «Круто!» – одобрил Иван. «Может, он и правда революционером бабки от князя носил? А умер, значит, в ссылке?» «Вовсе нет», — ответил отец. «Не только не умер, но дожил до революции и уж там, в семнадцатом, Керенский, кстати, его старинный приятель, отправит Саввина в Японию заключать секретный мир с Германией. Мира тот, правда, не заключит, зато в восемнадцатом будет подбивать япошек напасть на Дальний Восток и выбить оттуда большевиков, а ты говоришь «король Мадагаскара». «И значит, как раз сейчас этот корнет все и затевает?» — уточнил Ваня. История ему явно понравилась. «Ну да, прямо сейчас. Ходит по Парижу и врет направо и налево насчет бриллиантов для народной воли и революционера великого князя». «Ясно», — задумчиво протянул Иван. «Что ж, если этот стрейкер того же поля ягода что Савин, и этот, как его, Беневский, мы с ним наплачемся». «Это уж, будь уверен», — кивнул отец. «Да наверняка он нам уже проблемы создал». «Вот увидишь, скоро выяснится, что это его люди на нас в Сирии охоту объявили. Больше как ни крути некому!» Под полом вагона залязгало, заскрежетало. Поезд тормозил. Олег Иванович поморщился. Он никак не мог привыкнуть к тому, как шумно работает здесь любой механизм. «Платформа Борки! Стоянка одна минута! Просьба господам пассажирам не выходить из вагонов!» «Поезд стоит одну минуту! Просьба не покидать вагонов!» «Какие еще борки?» — удивился Иван. «Нет в расписании никаких борков. Может, сломалось что?» «Да нет, вряд ли. Наверное, почту берут, начал был Олег Иванович, но вдруг сообразил. Борки? Ну надо же, те самые!» «Какие те самые?» — поинтересовался сын. «Опять какое-то знаменитое место?» и «Еще какое!» — вздохнул Олег Иванович. «Неужели не слыхал?» Иван помотал головой. «А что там твой брак говорит, — осведомился отец, — ты, кажется, уверял, что в нем все на свете найти можно». Ход был безошибочным. Иван немедленно уткнулся в планшет и принялся лихорадочно перелистывать виртуальные страницы, то и дело выглядывая в окошко, не исчезли там эти борки, будь они неладны. Может, и искать-то уже нечего. Борки никуда не исчезали. Зато двинулся поезд. После звона, колокола, свистка и крика — отправляемся состав лязгнул с цепками и пополз постепенно набирая скорость вот они борки радостно воскликнул иван нашел и принялся читать борки село змеевского уезда губернии при рч речки наверное в двадцати пяти верстах от змеева жителей около тысячи пятьсот душ и что с того а вот нашел Получила известность после крушения здесь императорского поезда 17 октября 1888 года. В этот день в 2 часа 14 минут на 277 версте от Курска, когда поезд, спустившись с уклона, шел по ровной насыпи, сильный толчок сбросил с места всех ехавших в поезде. Иван оторвался от планшета и удивленно взглянул на отца. «Так что, здесь разбился поезд Александра Третьего?» Отец усмехнулся, кто бы сомневался, и ласково спросил «Какой год у нас на дворе, не помнишь?» «1886 август», — начал Иван и замолк «То-то!» — все понял «То есть поезд еще только разобьется, через два года!» «Наконец-то дошло», — съязвил Олег Иванович «Не все одному мне в годах путаться!» Иван пропустил шпильку мимо ушей «А император останется жив? Верно ведь?» «Верно, останется. Спасение государя объявят чудом и даже построят по этому случаю храм вон на той горке». Ваня припал к окну. Поезд, постепенно разгоняясь, проходил мимо просторного, залитого солнцем косогора. Проводив приметное место взглядом, мальчик вновь уткнулся в планшет. «Точно! Тут написано, что на него деньги собрали». Значит, когда писали статью в Браггаузе, еще не построили? Вот, слушай. У места крушения вскоре был устроен скит, именуемый Спасом Светогорским. Тут же в нескольких сожжениях от насыпи сооружается великолепный храм. Вот, точно про это место, радостно закричал мальчик. Самое высокое место насыпи – это то место, где во время крушения стоял великокняжеский вагон, из которого выбросила невредимую великую княжну Ольгу Александровну. «Да вот, где-то здесь он и будет стоять», — кивнул Олег Иванович. «Пока не взорвут». «Как взорвут? Кто?» — возмутился Иван. «Большевики? Так же, как и храм Христа Спасителя?» «А часовню тоже я развалил», — поморщился отец. «Заладил, понимаешь. Большевики да большевики. Немцы в сорок третьем. Хотя точно не скажу. Может, и правда наши. Дело было во время войны. Тут такое творилось. Не до храмов было». Потом он полвека простоял без купола, пока в двухтысячном его не восстановили. «Так, значит, там он и стоит?» — поинтересовался Ваня. «Не знаю», — пожал плечами отец. «Наверное. Куда он денется? Это же Харьковская область, то есть губерния». «Значит, Украина», — протянул мальчик. Олег Иванович поморщился. Не хотелось вспоминать о том, что творится сейчас в этих краях в их времени. Иван к его облегчению не стал развивать тему. А государь даже и не пострадал. Вот тут написано. Все бросились их разыскивать и вскоре увидели царя и его семью живыми и невредимыми. Вагон с императорской столовую, в которой находились их величества с августейшими детьми и свитой, потерпел полное крушение. Вагон был сброшен на левую сторону насыпи и представлял ужасный вид. Без колес, со сплюснутыми и разрушенными стенами, вагон полулежал на насыпи. Крыша его лежала частью на нижней раме. «Говорили, — добавил Олег Иванович, — что Александр Третий, обладавший неюжной силой, держал на плечах крышу вагона, пока его семья и другие выбирались из-под обломков. Здорово! — удивился Ваня. — Крышу вагона и на плечах? Это же какой бык был! — Еще бы! — кивнул отец. — Его вообще богатырем называли. Не то что худосочный Николай. Так значит, государь совсем нискольчко не пострадал? Олег Иванович покачал головой. Не сказал бы. То есть во время самого крушения он остался невредим, но стал жаловаться на боли в пояснице. Оказалось, при падении государь повредил почки, а через шесть лет простудился, заболел нефритом и умер в своей любимой ливадии. Такая вот история. Жаль, сказал Иван. А если его как-нибудь спасти? Хороший ведь царь. Не то что размазня, Николашка. «Ты все ж того, поуважительнее, поморщился отец. Святой все же. Но, в общем, согласен. Хороший был император. И умер в каких-то сорок девять лет. Для государственного деятеля не возраст. Все, считай, впереди. Вот скажем, Бисмарк. Ему сейчас сколько? Восемьдесят один год? Однако же всей европейской политикой вертит, как хочет». «Ну да», — не стал спорить мальчик. «А что вообще с поездом случилось?» — Кажется, технические неполадки, — неуверенно ответил Олег Иванович. — Я и сам толком не знаю. Вроде то ли состав был слишком тяжелым, то ли один из двух провозов с рельсов сошел. — Простите, господа, я вам не помешаю, — раздалось от дверей купе. Путешественники подняли головы. В дверном проеме стоял господин лет сорока-сорока пяти в путейском мундире и фуражке с эмблемой инженеров ведомства путей сообщения, перекрещенные топоры и якорь. «Видите ли, я служу инженером в Харьковском управлении дороги. В Борках сел до следующего разъезда по служебной надобности. А вы, я слышал, обсуждаете железнодорожные аварии. Смею вас заверить, Курска, Харьковская, Азовская железная дорога содержится в образцовом порядке. Вам ничто не угрожает». «Что вы, господин инженер, мы нисколько в этом не сомневаемся», — ответил Олег Иванович. «Просто мы не так давно видели литерный состав с двумя паровозами». Вот сын и спросил, не опасно ли это. Литерный состав – условное название особо важных поездов, перевозящих ценные грузы или именитых персон, чаще всего первых лиц государства. Путейский явно обрадовался интересу попутчиков к знакомой ему теме. Он присел на скамью напротив Олега Иванча, Ваня пододвинулся к окну, освобождая гостю место, и принялся объяснять. В обычных условиях так водят товарные составы а пассажирским это не разрешено. Два паровоза — это два машиниста, а связи между ними нет. Если что-то надо сообщить на задний паровоз, надо перелезть через тендеры и помахать руками». «Да уж, представляю себе», — буркнул Иван, в памяти которого была еще свежа поездка на рутьере. «Тот еще номер». «Вы правы, юноша», — подтвердил Путейский. «И к тому же, если паровозы разгонятся, то станут раскачиваться, особенно если у них колеса разного диаметра». «Вот, скажем, первый — товарный паровоз «Зигля Т-164», а второй — пассажирский «Струвэ П-41». А раскачавшийся паровоз вполне может порвать пути и сойти с рельсов». Олег Иванович кивнул, соглашаясь. «Да, это ужасно, господин инженер. Но хватит о грустном. Закусим-ка лучше, чем бог послал. Вы, наверное, проголодались?» Приветливый путеец сошел верст через двадцать на каком-то безымянном полустанке. Состав не стал останавливаться, только притормозил. Ваня, высунувшись в окошко, проводил взглядом инженера, который как-то по-особому ловко спрыгнул с подножки. Сойдя, путеец поправил чуть не слетевшую фуражку и помахал недавним попутчиком. Поезд вновь пошел быстрее. Олег Иванович устроился поудобнее и принялся читать. В Екатеринославе в вагон взяли пачку газет, и он от нечего делать разжился у проводника екатеринославскими губернскими ведомостями. «Между прочим, в Брагаузе точно так и написано, как этот дядька говорил», — подал голос Ваня, опять взявшись за планшет с Брагаузом. «Выходит, царский поезд разбился по чьей-то глупости? Вот, слушай. Надо сказать, что в таком виде императорский поезд ездил лет десять, имевшие к нему отношения железнодорожники, да и сам министр путей сообщения знали, что это технически недопустимо и опасно, но не считали возможным вмешиваться в важные расклады придворного ведомства». Анатолий Федорович Кони, допрашивавший Пассиета, попытался выяснить, почему тот не обращал внимания государя на неправильный состав поезда. Пассиет сказал, что очень даже обращал, еще Александра Второго. Десять лет назад присутствовал при встрече на вокзале германского императора. Быстро подлетевший к перрону немецкий поезд сразу же остановился. «Вот как-то у них делается», — сказал Александр, «а мы замедляем ход и подползаем к станции». То есть император сам и потребовал, чтобы поторопились, допытывался Ваня. А спорить с ним никто не посмел. А куда им деться резонно возразил отец? Государь все-таки. Александр Миротворец вообще был известен, то есть сейчас известен, крутым нравом. Ему мало кто решает сперечить. Иван продолжал читать вслух. Железнодорожный персонал чрезвычайно заботился об удобстве и спокойствии государя. Положно было, например, самые тяжелые вагоны подцеплять в начало состава, за паровозом. Но там же дым, гарь, шум и тяжелые царские вагоны ставили в середину. У всех пассажирских поездов полагалось после смены паровоза проверять тормоза. Отъезжая от станции, поезд разгоняли и подтормаживали. Но венциносное семейство не осмеливались подвергать лишним толчкам и тряске, поэтому тормозов не проверяли. «Ну ни хрена же себе!» Продолжал возмущаться мальчик. Царя по дурости и нерешительности угробили. Вот уж точно, защита от дурака рулит. Может и угробили, ответил отец. А может там еще что-то было. Ходила версия, что крушение вызвано взрывом бомбы, которую заложил помощник повара, связанный с революционерами. Заложив бомбу с часовым механизмом в вагон-столовую, он рассчитал момент взрыва ко времени завтрака царской семьи, сошел с поезда и сбежал за границу. После таких происшествий всегда полно слухов. Говорили даже, что в вагон бомбу принес какой-то мальчик под видом мороженого. «Это что за взрывчатка нужна, чтобы одной пачкой поезд завалить?» — недоверчиво спросил Иван. «Динамит, что ли?» «Не хватит», — покачал головой отец. Но речь шла не об обычном брикете мороженого, а о целой коробке. А мальчик — рассыльный из станционного буфета. «То есть, выходит, и этого Александра угробили террористы?» Олег Иванович пожал плечами. «Возможно, хотя это только версия». «Мочить их надо», — решительно заявил Иван. «В сортирах!» «А если это не теракт? Вот замочишь ты помощника повара, а он ни при чем. Мало того, что человека зря погубишь, так и катастрофы не предотвратишь. На состоянии поезда это никак не скажется». Ваня задумался. «Да, точно. Тогда надо и то, и то. Для верности. Только что с поездом делать?» «Не знаю. Олег Иванович вновь уткнулся в губернские ведомости. Я в железных дорогах не очень». «Ничего», — решительно мотнул головой Ваня. «Приедем домой, почитаю в инете, придумаем что-нибудь». «Все-то тебе в инете искать», — недовольно отозвался отец. «Готовые рецепты вам подавай». «А что делать-то?» — растерялся Иван. «Мы же сами в этом не разбираемся». «Ну, можно, скажем, стукануть жандармам, что революционеры готовят покушение» хотят пути испортить. Тогда они каждый костыль в шпалах обнюхают. Может, и найдут чего. Или, скажем, пустить вперед порожняк. «Опять ты за свое», — недовольно покачал головой отец. «Ну хорошо, предотвратишь что эту катастрофу, а дальше что?» «Я, конечно, точно не знаю, но думаю, что в реальности после того случая все отвечающие за царский поезд стали сто крат внимательнее. А теперь останутся такими же разгильдяями и рано или поздно несчастье повторится». Только, может быть, на этот раз Александр уже погибнет. Это как с Титаником. Стоило ему потонуть, и во всем мире стали следить, чтобы спасательных шлюпок хватало на всех, кто есть на борту. А не столкнись он тогда с айсбергом. Так и осталось бы все по-прежнему, пока не случилось бы столь же страшное несчастье. Нет, если уж устранять причину, надо копать куда глубже, чтобы подобной коллизии вообще быть не могло. Опять заскрипело, залязгало. Поезд тормозил. «Харьков, господа пассажиры!» — раздалось по вагону. «Поезд стоит тридцать минут!» «Ну вот», — Олег Иванович поднялся, складывая газету. «Уже и Харьков. До Москвы осталось всего-то верст пятьсот. Пошли, буфет, что ли, поищем?»